КУМ С НОЖИКОМ Очередной карцер получаю за установление связи с подельниками. Причина — чистая формальность. На самом деле — за выломившегося вову второхода В подобных случаях главных участников сажают в трюм, после этого разбрасывают по разным камерам. 5 суток — это немного и не страшно, Если идешь в первый раз, еще не знаешь, что это, поэтому есть дух романтики. Отсидев разок, понимаешь, на что идешь, оттого на душе не весело. Опять та же камерка, номер два, вши, клопы и комары уже в новом поколении. Прежние только надзиратели. Вечером в коридоре беготня и шум. Кто-то крякнул в нулевке. Судя по звукам, труп багром тащат за ворот по коридору. «Суки беспредельные! Козлы! В хату вернемся, прокурору напишем!» Весь пост бьет по дверям кулаками. Стоит грохот, последний тюремный салют. Вместе со всеми что-то ору. Голос мой больше всех узнаваемый, поэтому через несколько минут... кормушку гнусавит коридорный. «Давай-давай, пвец, оры, скоро тебе так по коридору потащат. Один раз, два раз, и тоже на актировка пойдешь». Делю все имеющиеся в организме силы на пять и вживаюсь в уже знакомый режим. На третий день врываются двое. «На коридор! Руки за спину!» «Куда, начальник?» «В опер оперчасть!» Ком вызывает. Что, в таком виде пойдем? Переодеться можно? Зачем переодеться? Сюда же и вернешься. Предчувствие нехорошее. Почему к старшему оперу? За прошлый шум? Тогда почему сегодня? Если хотят добавить, выводить совсем не обязательно. Шагаю в этом рубище через всю тюрьму в главный корпус. Вид концлагерный, даже идти стыдно. «Стой здесь, лицом к стене!» Упираюсь носом в косяк двери. Сопровождающий приоткрывает ее и докладывает. «Товарищ майор, подследственный Новиков по вашему приказанию доставлен!» «Заводи, сам свободен!» «Вхожу, с порога здороваюсь!» «Вон туда!» — тычет пальцем в угол майор. В углу маленькая табуретка. Сажусь, разглядываю чуни, грязные ноги, торчащие из укороченных шкер и грязь под ногтями. «Куришь?» «Там нечего». «Ну-ну, нечего». «А в прошлый раз десять суток за что?» «Объяснять и доказывать нет желания». Из-под разглядываю кабинет и его хозяина. Из-за большого высокого стола глядит неприветливый человек в форме. Моя табуретка мала и низка, отчего стол майора кажется еще выше. А сам он со сверлящим взглядом еще страшнее. Долго молча смотрит на меня и, наконец, начинает. Моя фамилия Маленкович. «Сиди там, ёб твою мать, и не думай, что я пригласил тебя чайку попить или табачком побаловаться». «А я и не думаю». «Не догадываешься, зачем тебя из подвала достали?» «Нет». «Сейчас узнаешь и на всю жизнь запомнишь». Переходит он на повышенные тона. «Ты что, сука, не знаешь, где сидишь? Живешь как хочешь? Ты в тюрьме, блядь, находишься, понял? В тюрьме». «Я не спорю. Вы объясните, в чем дело?» «У меня тут не такие, как ты, на корячках ползали. И если надо, и ты поползешь!» Звонит телефон. Маленкович хватает трубку. «Да! Говори короче!» Голос в трубке сбивчиво докладывает что-то. Майор слушает, изредка повторяя. «Так, бля! Дальше, бля! Охуеть, бля!» Лицо его с каждой фразой мрачнеет и наливается кровью. Не отрывая трубку от уха, он из бокового ящика стола вытаскивает огромный охотничий нож. «Что, говоришь, на лбу выколото? Раб КПСС? Так вот, послушай меня внимательно и делай, что я сказал!» — орет он в трубку. «Возьмите его, сука!» Привяжите клавки и вырежьте ножом вместе с рогами. Если ножа нет, зайдите, я дам. Или чинариками выжгите мне похую. Но чтоб через час этой портачки не было. Все. Маленкович откидывается в кресло и постукивая лезвием по краю стола, поясняет мне. Еще один умник нашелся, законы свои устанавливать решил. Полосатик уже, а ума нет нихуя. Выколол на лбу раб ПСС. У меня такое не канает. Сейчас вырежут и на этап. Снова звонит телефон. Да, я же сказал, вырезать и в карцер. А лучше башку замотать и на этап. Человек на другом конце провода продолжает что-то кричать в трубку. «Никакой больницы, я сказал! Пусть пишет прокурору, дайте ему бумагу и ручку! Жалобу потом ко мне!» «Я здесь и врач, и прокурор!» «Писатель, бля, нашелся!» — орет он, рисуясь передо мной и нагоняя жути. «Так на чем остановились?» «Я и не понял». «Сейчас поймешь. Это твое?» Он выкидывает вперед руку. со сложенным межпальцами письмом. «Теперь понятно. Не знаешь, что переписка запрещена?» «Знаю, но в нем ничего по делу нет, просто письмо домой». «Но отправил-то нелегально?» «Да, отправил, чтоб дома меньше волновались». «Ах, вот как! А ты знаешь, сколько мне из-за него поволноваться пришлось, а?» Оно где-то на этапе спалилось, попало в управление, а мне за это пизды получать. Вам-то за что? А зато, будто здесь оперчасть нихуя не работает, поэтому всякие Новиковы сидят и катают письма направо и налево, хотя должны находиться под особым контролем, а Маленкович из-за них получает выговоров пачку и пиздюлей тачку». опять звонок хозяин кабинета слушает и на этот раз расплывается в улыбке а у меня сейчас как раз один певец сидит не у меня по-другому поют зайди глянь входит какой-то офицерик разглядывает как в зоопарке что натворил письма пишет домой «На жизнь жалуется или на нас?» «Да на нас кому отсюда пожалуешься? Только Господу Богу! Хе -хе -хе. а чего в таком трепье привели и не переодели?» «А хули ему переодеваться лишний раз? Сейчас суток десять добавим и обратно!» Офицерик хихикой уходит. Терпение лопается. «Если вы хотите дать еще десять, так дайте и уведите!» «А не издевайтесь!» «Что, бля? Ты еще диктовать будешь! Сиди и слушай, что я тебе сейчас говорить буду!» Деваться некуда. Мотаю на ус долгую матерную проповедь. Вспоминаю, через кого посылал. Писем было три. Все написаны разной пастой. Все отправлены по разным каналам. Чтобы понять, через какое спалилось, Нужно увидеть цвет. Маленкович опер опытный. Читать вряд ли даст. Но была не была. Вы меня наказывать собрались, а письма так и не показали. Встаю с табуретки, делаю движение к столу. Сидеть! Сидеть на месте! Он расправляет в руках конверт и вытягивает перед собой. Почерк узнаешь? Адрес узнаешь? Вот теперь узнал. Написано и подписано зеленой пастой. Это отправляли вместе с Андрюхиным посланием через Вову второхода. Теперь все ясно. Этого самого Вову, угрюмого вида детину, забросили в нашу камеру с месяц назад. По всем признакам, сидеть вместе с нами он не должен. Вторая ходка – пребывание в старшем по камере на посту у малолеток. Такое в то время бывало, второходов смутной биографии иногда подсаживали в камеру с малолетними смотреть за порядком. Кроме всего, он уже осужденный. Решаем основательно выяснить все подробности его пребывания. Андрюха задает вопросы, делает вид, что верит ответам. Из рассказа выходит, что посадили его к нам потому, что менты откуда-то узнали о первой ходке и новой делюге. Поэтому сделали запрос, а пока документы ходят, он будет сидеть здесь. А если нароют и все подтвердится, переведут к второходам в осужденку. А что часто вызывают к адвокату, так делюга серьезная, и есть маза уйти подчистую. Сама собой вырисовывается кличка. Вова – второход. Через неделю подозрения немного утихают. Сидит себе, никуда не лезет. От адвоката приходит с чаем, с сигаретами. Неохотно, но делится. Кто-то из сокамерников просит отправить через его адвоката маляву домой. Кто-то письмо. Малява доходит. Письмо тоже. По содержанию и в том, и в другом порожники. Первый раз отправляют для проверки, к примеру, прислать в очередной передаче носовой платок с такими-то инициалами. Платок присылают. Потом кто-то отправляет еще. Кажется, дорога налажена. Наконец один решается на серьезное послание. Его подельник в бегах, и от того, возьмут его или нет, зависит срок и статья. А кроме всего, просит прислать в дачке махорки пополам со шмалью. Условный знак. Если подельник в бегах, прислать еще и общую тетрадь с зеленой обложкой. Если взяли, с красной. Вова-второход... Уносит его с собой на визит к адвокату. Скрученная в плотную трубочку, величиной сигаретный фильтр, послание, заплавленное в полиэтилен. Запихивает глубоко под язык. Если что, проглочу. Через день автора послания выдергивают вместе с матрасом и уводят в другой корпус. Дальше начинаются и вовсе странные вещи. Первое – вышманывают ступень. Его прятали в трубе нарной стойки, опускали на нитки, а конец ее крепили хлебным мякишем на глубину пальца. Ступень передавали из поколения в поколение, и вот когда вся камера была на прогулке, прошел шмон, и его нашли. У кого-то заклеенные в обложку деньги, разодранная тетрадь так и осталась валяться посреди камеры. «Кто-то цинкует», — процедил мне в плечо Андрюха. В камере поселился дух подозрения. Однажды утром отворяется дверь, и на пороге возникает та самая Вера, что прорвалась в карцерное здание и бросила мне сигареты со спичками. «Новиков, в медсанчасть!» Вскакиваю на ходу, продирая глаза. Камера удивленно затихает. «Какая еще медсанчасть?» Никто никуда не просился. Одеваюсь, как в лихорадке, и выхожу на коридор. «Иди вперед, до поворота не оглядывайся». Сворачиваем, оказываемся перед входом на лестницу. Это место... не просматривается. Если кто-то пойдет по ней, услышим шаги. «Слушай меня быстро. У нас всего две минуты. Я не подосланная. Верь мне, пожалуйста. Я не имею права никого выводить к врачу. Узнают, выгонят. Если надо письмо передать домой, подготовь, я завтра опять приду. А сейчас пошли обратно. Скажешь, вызвали по ошибке». На завтра она пришла, как и обещала. Передаю Маляву домой. Была не была. Жду Веру с ответом. Наконец свершается. Она появляется утром. Улыбается в дверях. «Новиков! В оперчасть!» На лестничном закутке передает мне письмо из дома и два червонца. «Я была у вас дома. Там все в порядке. Вот, передали». Спасибо, Верочка. Давай повожу тебя по этажам, а то подозрительно будет, что опять так быстро вернулся. Несколько раз проходим по корпусу и лестницам взад и вперед. Пока идем, переговариваемся. Вера тихо рассказывает мне в спину все новости из дома. Они сейчас так нужны. А кроме этого узнаю самое главное, что происходит по делу. Кого вызывали, кого арестовали, что изъяли и чего ждать здесь в ближайшее время. В камеру возвращаюсь в эйфорическом состоянии. Лежа на шканаре лицом к стене, украдкой читаю письмо из дома. Написано осторожно, на случай палева. Но все равно тепло. Вот он в руках, кусочек дома, проделавший такой длинный и трудный путь. Слова... имеющий цвет, запах и голос. Делюсь радостью с Андрюхой. Камера все понимает, но молчит. О таких вещах вслух не болтают. По ночам готовлю ответ микроскопическим почерком. Жду Веру. Она приходит, и все остальное, как обычно. Я сегодня в последний раз. Меня, кажется, сдали. или из вашей камеры, или кто-то из коридорных. Такое чувство, что следят. Быстро передают трубочку послания, она прячет его глубоко за корсет, делаем дежурный круг по коридорам и обратно в хату. «Спасибо тебе, Вера!» Эти два письма решили очень многое. А кое-кого и спасли от тюряги. Больше она не появилась. «Моя огромная, нечаянная радость и огромная потеря». По этому поводу решаем виду не показывать, но пасти Вову второхода основательно. Посылаем конем малявы о нашем мутном пассажире на другие корпуса. Из ответов складывается картина. Половина его тюремной биографии — ложь. Готовим предъяву. Вова это замечает или чувствует, начинает вести себя злобно и агрессивно. Вторая семейка, в которой жил не дождавшийся ни зеленой, ни красной тетради, шепчется в углу. Нас с Андрюхой посвящают в план. Завтра на прогулке будет предъява и массаж почек. Изъявляем желание составить компанию. Андрюха злится и уже еле сдерживается. Второход после обеда неожиданно начинает страдать сердечным приступом и срочно просится к врачу. Приходит, охая, изгибаясь. Падает на шканарь и укрывается с головой. Нажалась, давит сука», – кивает его в сторону Андрюха. На вечернем обходе... Остатки второй семейки вдруг выгоняют на коридор. Дверь камеры открыта, в дверях дежурный и несколько коридорных. «Вещи собрать? Матрасы с собой!» Выходя, оба оглядываются и красноречиво смотрят на нас. Какие еще нужны доказательства? В эту ночь собираемся в дальнем углу помусолить стиры. Играем самодельными тюремными картами. Это для Близира. На самом же деле решаем, что делать с этим второходом. Скорее всего, он утром выломится. Нет, скорее выдернут нас. Эта крыса будет сидеть до конца. Он здесь для чего-то нужен. Разговор идет оборванными фразами, шепотом, маяками и пальцовкой. Надо эту крысу давить. Ночью на удавку, а утром бить в дверь. Человек актировался. Внес предложение Андрюха. Все поддержали. Я тоже. Согласно плану завтра, когда все идут на прогулку, двое остаются. По одному в камере не оставляют. За этот час распускают все капроновые носки и делают крученку, тюремную веревку из скрученных нитей. При толщине с мизинец, на прочность может выдержать вес любого человека. Давить решено втроем. Андрюха на петле, Серега старшей семейки на руках, я на ногах. Ночью, за пару часов до подъема, когда никто уже по камере не тусуется. Андрюха объясняет процедуру. Эта мразь спит на брюхе. Я завожу удавку, а дальше... Главное, чтобы не завопил. Потом подвешиваем к верхнему шканарю. Честно говоря, я мало верил в то, что все окончится, как задумал Андрюха. Скорее всего, будет крик, шум, гам. Подопытный выломится. Нас дернут в оперчасть, и все мы будем стоять на том, что человек хотел повеситься, но мы не дали. Для начальства убийства и самоубийство в камере почти одно и то же. Поэтому раздувать никто не станет. В худшем случае нас раскидают по разным хатам. Вова-второход будет, конечно же, втирать операм, что его хотели жизни лишить. Но он один, а нас троя, Нам веры больше. И потому начальство примет, конечно же, нашу сторону. Но это были всего лишь предположения. А пока было решено «давить». Настал вечер. По коридору эхом шаги и голоса проверяющих. Вова лежит на шканаре, укрытый с головой. «Вставай на проверку», — толкает его Андрюха. «Не могу, что-то сердцем опять хуёво!» — цедит он сквозь одеяло. Камера встает, строится, распахивается дверь. Коридорный привычно орёт. Стройся! «Дежурный по камере докладывай!» В этот момент второход срывается с кровати и пулей вылетает в коридор. «Гражданин начальник, в камеру больше не войду! Меня хотят убить!» Дверь захлопывается. Через полчаса повальный шмон. Утром меня в карцер, Андрюху на другой корпус. А с ним до кучи еще несколько человек. Судьба недодавленного... так и осталась неизвестной. Маленкович наваливается на стол, растопыривает локти, как паук, и орет мне прямо в лицо. Ты вернись, бля, на землю! Хуля сидишь, мечтаешь! Слушай и запоминай! Мы тебя закопаем так, что никто не отроет. И даже если отроешься, мы тебя снова закопаем. И будем, блядь, Закапывать до тех пор, пока не станут расти одуванчики. Понял, бля? Вот тебе постановления еще на десять суток. Расписывайся и пиздуй в свои хоромы. Хотелось плюнуть и поскорее уйти. Но уходить, вернее быть уведенным, просто так не хотелось. Можно мне сказать, гражданин начальник, тебе что-то не ясно? Нет, все ясно. Просто хочу сказать, что все в этом мире относительно и не вечно. Сегодня я сижу перед вами на этом привинченном стуле, а завтра вы можете сесть. Может так случиться, что жизнь поменяет местами. Ах ты вот о чем! Тогда слушай меня еще раз и запоминай каждую букву. «То, что ты можешь сесть в мое кресло, я верю, такое может случиться, но то, что я сяду на твое, не случится никогда, никогда, блядь, буду, если хоть Децл совру!» Он все-таки соврал. Через несколько лет его посадили, то ли за взятки, то ли за превышение полномочий. Заключен был в эту же тюрьму, ходил руки за спину по тем же, что и я, коридорам и сидел на точно таком же привинченном стуле, а может быть даже и на этом.